Глава 41. Арсенал «Ищи что-нибудь уцелевшее». Я только спрыгнул вниз к девушке, как она провела рукой по ближайшей к ней стойке с оружием, и та рассыпалась в прах. «Как это?» Я подошел и проделал ту же манипуляцию с соседней горой оружия. «Они же выглядят как новенькие, но при этом так быстро рассыпаются». «Защитное поле», — пояснила Сафи защищает от внешней среды но не от времени однако я уверена что тут должен быть не только ширпотреб но и что то посерьезнее способное дотянуть и до наших дней кстати это у тебя сканер мигает да я не стала отрицать очевидное подняв повыше созданный каном артефакт что ж похоже мне повезло и третье духовное ядро я все таки найду а учитывая как к подобным штукам тянулись выжившие измененные Возможно, и нормальное оружие рядом с ядром будет в рабочем состоянии. Удивительно, такая кустарная поделка работает. Сафи внимательно осмотрела сжатый у меня в руке шар, пока я бегал с ним кругами, разнося стойки с оружием и высчитывая интересующую меня точку. «Сюда!» Я из вежливости позвал девушку за собой, а потом телепортами понесся вперед. Будет обидно, если Сафи окажется там первой, и приобретет себе все духовные ядра. Впрочем, пока я до сих пор опережаю ее, лечу, разнося в пыль все, что попадается на пути. И цель уже совсем близко. «Стой!» — крик девушки ударил мне в уши, и, похоже, она на самом деле чего-то испугалась. Я тут же прервал свой полет, но было уже поздно. Со всего разгона я врезался в огромное металлическое яйцо, и оно не рассыпалось в пыль от контакта со мной. Мало того, Оно еще и пошевелилось, выпустив руки и ноги и превратившись в крупного трехметрового гуманоидного робота. И похоже, именно контакта с ним Сафи и опасалась. «Он так опасен?» Робот еще крутил своими руками, словно проверяя, как все работает, когда я отпрыгнул немного назад и использовал взор. Нужно же понять, с кем это мы столкнулись. «Робостраж Атиса. Уровень 10 тысяч. Модификация 2». «Жизни – 1 миллион», «Статус – аура князя – сто «Великое мастерство металла», «Улучшения – нет», «Эффективность – 10%. «Ослабление системных связей из-за долгой спячки». На первый взгляд не так уж и страшно. И чего Сафи так нервничает? Измененные выглядели примерно так же, разве что жизни у них было в 5 раз меньше, и строчки про модификацию не было. Но разве ж это так важно?» Зато у них было не одно, а два великих мастерства. И улучшения тоже были. В этот момент эффективность робостража подросла до 20%. И я, чтобы не рисковать, попробовал ударить нашего противника копьем из кристаллов. Удар блокирован активной защитой. Оружие повреждено на 100%. Вот же черт! Секунду назад у меня было копье, которое, как мне казалось, сможет показать себя против кого угодно. И вот уже какая-то железяка... Даже не атакуя, берет и разрушает его. Единственное, что радует в данной ситуации, робот не стал атаковать в ответ, а предпочел восстановиться до конца. И много времени это, похоже, не займет. Сразу после моего удара его эффективность скакнула до 30%. Может быть, врежешь по нему тем черным облаком или разрезающим металл камушком? Я повернулся к Сафи и неожиданно обнаружил, что та стоит чуть ли не в ступоре. «Да что с тобой такое?» Забыв обо всех приличиях, я потряс девушку за плечи. «Ну уже приходи в себя, он же скоро наберет сотню эффективности, и все станет гораздо хуже». «Ты не понимаешь?» Сафи печально посмотрела на меня, а потом почему-то перевела взгляд на проход, через который мы сюда попали. «Она что, подумывает о побеге?» «Моим атакам не пробить его щит с запасом, а значит, пока он собирает силы и соответственно работает активная защита, Мы своими атаками разве что будем ускорять процесс его восстановления. Ага, вот значит, почему прогресс робо стража так быстро шагнул вперед, когда он сломал мое копье. А потом? А потом мы окажемся противниками не самого слабого бойца в времен войны с хаосом. Ты понимаешь, он прошел через нее, он сражался с вестниками, побеждал их. Притом не те жалкие подобия, что пробиваются к нам сейчас, а настоящих генералов. Мой опыт против него ничто. Кажется, я понимаю аналогию. Против девушки-стажера выставили ветерана-афгана. Впрочем, слова сафин навели меня на одну интересную мысль. То есть его главные враги — это создание хаоса? Может быть, если покажем, что тоже с ними сражаемся, это его переубедит? Вряд ли. Я сра, жители Атиса нас не любят и винят в своем поражении. Даже попробуем мы сейчас сбежать, он пойдет по следу и пробьется куда угодно. «Ага, значит, даже у себя на родине Сафи не спрятаться, или тут дело немного в другом. Я бы поставил на то, что ей просто не хочется приводить за собой на хвосте такую опасность». Кан вроде бы говорил, что девушка у нас из благородного рода. Видимо, это что-то связанное с честью семьи. «Значит, не сбежать? А если по-другому? Я думал притащить сюда вестника хаоса, и пусть мы и не подружимся во время драки с подобным врагом». «В любом случае можно будет воспользоваться заварушкой и просто сбежать. Или он и так сможет нас выследить?» «Так не сможет. Вряд ли вестник дастся так просто. И тогда даже страш не сможет взять след. Подожди, ты можешь притащить сюда вестника хаоса?» «Вообще-то я в этом не уверен, но однажды ведь я это провернул. Так почему бы не повторить, раз, как оказалось, ребята из хаоса так во мне заинтересованы?» «Конечно!» Вслух, я, впрочем, решил свои сомнения не высказывать. «Значит, сомневаешься?» «Черт!» Сафи, похоже, решила не ограничиваться моими словами, а еще и в мысли залезла. «Ну и как так жить? Я вроде постоянно свою ментальную защиту прокачиваю, а все равно постоянно находятся те, для кого она словно ничего не значит. Раздражает. «Если что, я не читала твои мысли, у тебя просто все на лице написано. В отличие от твоей защиты...» Эмоции ты контролируешь не так уж и хорошо. К слову, о ментальном сопротивлении. Думаю, без лика смерти мне не залезть тебе в голову. Как спокойно Сафи сейчас все это выдала. И почему мне хочется сквозь землю провалиться? Меня, меня обвиняют в неумении контролировать эмоции. И чем я тогда почти всю свою жизнь занимаюсь? Ладно, надо успокаиваться. Тем более, что девушка не только потопталась на моем чувстве собственного достоинства но и проговорилась о какой-то своей силе. Лик смерти. Может быть, та костяная маска, что я однажды видел у нее на лице, и есть его проявление.